о политиках, чиновниках, гарантии Конституции и его гарантийной мастерской. Наблюдая за бывшими одноклассниками, сокурсниками, друзьями знакомых, а также за знакомыми друзей, я пришел к выводу, что те, у кого были способности, пошли после учебы работать по способностям. А у кого способностей и особых талантов не было, пристроились в различные комсомольские, профсоюзные и парторганизации и стали руководить теми, у кого способности были. В России чиновники составляют всего лишь 25% от всего неработающего населения страны. Я перестал ходить на выборы, когда понял главную истину любой демократии. Голосуй, не голосуй, а все равно финал известен. В парламенте определили пенсионный возраст россиян термином «сроки дожития». Это как же наши депутаты должны не любить собственных родителей. Наши власти рассуждают о народе, забыв о человеке. Политики говорят правду только тогда, когда не понимают, что говорят. Конечно, в Советском Союзе мы жили бедно. А потом демократы-реформаторы нас еще и обворовали. Я считаю, надо иметь незаурядный талант, чтобы обокрасть нищих. Реформаторы – Поистине талантливые люди. Против нового принятия старого гимна были те, кто думал, что у них под этот гимн будут отбирать свеженажитое, а «за» – те, кто надеялся, что им под этот гимн хоть что-то перепадет из отобранного у тех, кто против. День города, когда городское начальство отмывает городские деньги. В русских народных пословицах скрыт тайный юридический смысл. Сила есть, ума не надо, до трех лет общего режима. Насильно мил не будешь, от 7 до 15, Не пойман, не вор, депутатская неприкосновенность. Чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега. Откат за откатом. Я считаю, что в Российской Государственной Думе должны принять следующий закон. Чтобы чиновники не брали взяток, увеличить их зарплаты до величины среднемесячной суммы взяток. А чтобы им никто этих взяток не предлагал, всех остальных людей лишить зарплаты. Если у японцев не будет молока, они начнут разводить коров. Если у нас не будет молока, наши чиновники образуют комиссию и пошлют ее к коровам разбираться, уговаривать понять сложность сложившейся ситуации и войти в их положение. Половину наших чиновников я бы вызвал на дуэль, но на оформление вызова уйдут годы, и я стану не способен Нельзя так опрометчиво заявлять, что мы все жили в застое. Были умы и тревожные, и беспокойные. Они, между прочим, и подготовили все сегодняшние реформы. Недаром теперь многих наградили за то же самое, за что в советское время посадили. Если мы хотим избавиться от преступности, надо на все главные посты в МВД назначить уголовных авторитетов. Тех, кого называют ворами в законе. Они, между прочим, гораздо честнее, чем законные воры. У них есть хоть какие-то понятия чести. Кроме того, они быстрее соображают, у них лучше машины, современнее оружие. Они спортивнее, точнее стреляют. Наконец, в народе им больше доверяют и что самое интересное даже вывеску не придется менять на дверях отдел организованной преступности правительство при нас в сатириках исполняет роль каравана прилающей собаки. собака лает а караван идет свобода слова это когда народ имеет свободу говорить а власть такую же свободу его не слушать демократия это мировоззрение а мировоззрение не должно являться поводом для получения зарплаты. День независимости ⁇ это день, когда мы выбрали нашего первого президента. Именно с этого дня от нас уже ничего не зависит. Демократия в России ⁇ это строй, при котором все зависит от одного главного демократа. Фамилия сегодняшнего римского папы ⁇ Радцингер, а нашего патриарха ⁇ Ридигер. Говорят, готовится их встреча на высшем уровне. Символическое событие. Наверняка есть, что обсудить главам самых крупных христианских конфессий, Рацингеру с Ридигером. У нас в России новый строй. Конституционная анархия. Делай что хочешь, хоть разбейся. Лишь бы ты разбился в рамках Конституции. По соседству с моими знакомыми на Рублевском шоссе за забором, в особняке с арками, башенками и голубятнями, живет один из крупных боссов современной таможни. У него бультерьер, который обычно с утра лает на всех соседей, пока они ему не дадут хоть какой-нибудь еды. Зато если его с утра покормить, он весь день спокойный, тихий и даже смотрит на соседей ласково и благодарно. Казалось бы, все в порядке, отношения налажены, а нет. С утра опять лает, пока не покормят. Как удивительно, все-таки собаки перенимают черты хозяев. Украинский генерал однажды в Крыму сказал мне фразу, которой мог бы позавидовать мой кумир Михаил Жванецкий. Столько появилось законов, так трудно стало воровать, что уже создается ощущение, будто работаешь. Российское правительство в срочном порядке решает вопрос, что лучше сделать? Наладить систему отопления в северных городах или дождаться глобального потепления на планете? Мечтали об отношениях рыночных, а способностей хватило только на базарные. Мы называем воровство бизнесом, хамство демократией, предательство секвестром, Войну – зачисткой. А то, что не можем объяснить словами – харизмой. По всей видимости, это означает «харя» после катаклизма. Солженицын должен быть благодарен коммунистам. Они его так боялись, что сделали знаменитым на весь мир. Демократы оказались умнее. Они обезопасили себя от Солженицына, превратив его в памятник. Памятник неподвижен. Кто бронзовеет, тот становится недвижимостью. Символ партии «Единая Россия» — «Медведь» был подобран очень точно. Особенно если вспомнить сказку «Теремок». Кто только не корешился в теремке. И мышка наружка и лягушка-квакушка, и зайчик-попрыгайчик. А потом пришел медведь, сказал «Это я, Мишка, вам всем крышка», сел на теремок и раздавил его. С тех пор, как президент России каждый день стал думать о проблемах бюджетников, многое в жизни бюджетников изменилось. Теперь их каждый день мучает икота. Я люблю выступать в Питере. В питерском концертном зале гораздо больше в процентном отношении образованных людей, чем в подобных залах в Москве. Причем с каждым годом реакция становится у питерских зрителей все лучше. Я понимаю, почему питер очистился путин всех чиновников забрал в москву я думаю что питерцы должны дать ему медаль за освобождение ленинграда во время открытия храма в большом российском городе губернатор поблагодарил президента мы этот храм построили с вашей божьей помощью путин то ли не заметил что тот ляпнул то ли решил сам приколоться и вполне серьезно ответил и впредь Будем вам помогать. Я понимаю, почему молодые люди так любят в свою речь вставлять паразитическое слово «типа». Точнее получается. Я, пацаны, типа живу, типа в стране, который типа управляет, типа президент. У нас, кстати, типа демократия. А у этого типа президента есть типа партия. Это партия одного типа. Сами понимаете, какого типа. У меня такое впечатление, что как только кто-то из руководителей въезжает в Кремль, он сразу становится мечтателем. Как будто в нашем Кремле гнездится какой-то вирус и размножается. Судите сами. Ленин первым въехал в Кремль. Во всем мире его тут же крестили кремлевским мечтателем. Потому что он размечтался по полной программе коммунистической партии. Нас всех ждет светлое будущее по плану Гойл-Ро, строим электростанции и светлое будущее обеспечено. Он же не знал, что главным вырубильником светлого будущего станет Чубайс. Сталин более жестким мечтателем оказался. Сам мечтать любил и других к своей мечте приговорил. Он всем приказал, будет светлое будущее, а того, кто не верит, мечтать не умеет, посажу». Все в один момент стали мечтателями. И никто не спрашивал, когда, потому что мечта романтична, пока она не становится планом. Советский пролетариат благодаря Сталину научился мечтать о коммунизме, не веря в него. По себе знаю. Хрущев первый оказался не романтиком-мечтателем, а мечтателем-плановиком. Ровно через 20 лет у нас наступит коммунизм. Обещаю. «С утра проснетесь, через 20 лет, а на дворе – коммунизм». Это он в 60-м году объявил. Потом в 80-м вместо коммунизма советская власть решила устроить в Москве Олимпийские игры. Замена мероприятий произошла, чтобы хоть как-то советский народ-мечтатель утешить. Хитрее всех научился мечтать Горбачев. Его мечту никто никогда понять не мог. И ему до сих пор никто не может предъявить претензии. Что спросишь с человека, который пообещал еще более усугубить и углубить работу над постановлением по расширению конструктивных мер, принятых в результате консолидации по общей коммерциализации и демократизации всех структур общества? Правда, однажды Горбачев все по-честному сказал. «Какие ко мне у вас претензии?» «Да, я сказал» что мы будем жить лучше. Но я же не сказал, что вы будете жить лучше. Единственный человек, воплотивший свою мечту в жизнь, Путин. Он еще в первый год своего президентства, въехав в Кремль, пообещал «Мы сделаем Россию». И сдержал слово. Сделал. И все-таки, как бы мы ни шутили тогда над Владимиром Путиным, я честно скажу, Лично меня охватывала гордость за нашу отчизну, когда я видел его в окружении других глав правительств, потому что впервые за многие годы наше государство представлял человек, который не только сам ходит и сам говорит, но еще и сам шутит. А с какой скоростью у него работает процессор? Как у юного хакера, который, играя в бродилку, попутно успевает взломать базу данных Пентагона? Порой на пресс-конференциях журналист еще вопрос не доформулировал а Путин на него уже ответил. Буш, если в этот момент рядом находился, вообще ни одного слова вставить не успевал. Ему же время нужно было, чтобы его американские помощники подходящий ответ в наушник нашептали. Пока нашептывали, наш своим ответом его уже заранее в неудобное положение поставил. Бушу другой ответ нашептывают. Особенно мне понравилось, как опростоволосился новый итальянский премьер на их сходнике восьмерки Париже. Тоже на пресс-конференции дело было. Макаронник решил показать, что он хоть и новенький, но тоже щи тем не хлебает. Вернее, консоме кроссовкой не ест. Говорят, господин Путин, у вас совсем плохо в России стало с мафией. Новенький. Не знал, что не надо попадаться на язык тому, кто чудо занимался. Причем на ковре в открытую И поэтому знает, что все подковерные коварности удел тех, кто рожден ползать, а не летать. Между прочим, слово мафия не наша, а ваша, итальянская. Макароник потом весь вечер молчал. Наверное, не мог понять, обидел его наш президент или комплимент ответил. Но еще больше мне нравится, что наши власти даже не реагировали на то, как НАТО приобщает к своему блоку бывшие Советские Республики. Может, Путин действительно что-то очень мудрое узнал? Какой-то секрет разведал? Он все-таки разведчиком был? Спокоен, как Штирлиц в разговоре с Мюллером. Ради бога, объединяйтесь в своей мизерной Европе. А мы будем дружить с Востоком. Мы свой блок образуем. Не блок, а блочище. Вы военные учебные маневры с Польшей будете проводить, а мы с Китаем. Забирайте себе все те осколки от Союза, которые мы еще в 90-х годах на себе тащить отказались. Пускай к вам и Румыния, и Молдавия вступят, и Латвия, и обязательно возьмите Эстонию. А к нам в блок Индия войдет. К нам, кстати, по секрету скажу еще, Бразилия просится. Вы свои ракеты размещаете в Польше против Кореи, а мы разместим Бразилии против Эстонии. Так что сколько бы вы ни усиливали ваш натовский блок, Все равно скоро все станете индусами и китайцами. А мы нет? Знаете почему? Да потому что у нас зима холодная. Ни индусы, ни китайцы у нас жить просто не захотят. А если захотят, то не выживут. Мы такую зиму накличем. Нам не впервой. Тому, как мороза развернуть на шестой части земного шара, в российских спецшколах веками специалистов обучали. В Кремлевском дворце... Был концерт нашего суперпопулярного поэта Александра Розенбаума. В зале члены правительства, администрация президента, все партии, словом, вся политическая верхушка. Точь в точь, как когда-то на правительственных концертах после съезда в КПСС или пленумов. Когда Розенбаум спел свои казацкие песни, в зале вдруг кто-то из политиков выкрикнул «Гоп-стоп давай!». В Кремлевском дворце повисла пауза. Розенбаум растерялся. Он не любит петь эти полууголовные песни, сочиненные для самодеятельности в те годы, когда он еще учился, а потом работал в медицинском институте, и обычно на эту просьбу отвечает категорическим отказом. Но в этот вечер зал был непростой. И голос был не просящим, не заискивающим, а довольно требовательным. Более того, его поддержали еще несколько не менее требовательных голосов: Верно, давай, гоп, стоп! И вот. Впервые за 20 лет Саша не смог в этой просьбе отказать залу. Как и все поэты, Александр – человек тактичный, интеллигентный. С Путиным они вообще друзья еще с питерских времен. Интеллигентный человек тем и отличается от неинтеллигентного, что умеет уступить. И впервые за много лет на сцене, причем не просто концертного зала, а кремлевского дворца, Александр Розенбаум запел «Гоп-стоп». И вдруг... Кто-то в зале подхватил песню, за ним другой, третий. Пол зала зрители подпевали припев со словами: "Гоп-стоп, мы подошли из -за угла". Подпевали упоительно, как будто вспоминали о своей счастливой молодости. Так в наше поколение гитарных романтиков по лесам у костров пела "Милая моя солнышко лесное". И было в этом что-то знаковое. Ведь многие сегодняшние политики действительно подошли к нам из-за угла и сделали нам гоп-стоп. Весь зал пел сочиненную, как пародия на блатняк, песню не в шутку, а всерьез. Какой зал? Правительственный. Пели не менее слаженно, чем во времена Брежнева, после съездов «Интернационал» или «Гимн Советского Союза». Разве после этого можно удивляться тому, что и в политике все дела делаются не по правде, а как на зоне, по понятиям. Постскриптум. Это как надо не чувствовать родной язык, чтобы скот в стране считать по головам, а правительство по членам.